Только тогда Антону Петровичу удалось отделиться от лавки. Вдвив в глазницу монокль, он осторожно сошёл на платформу. Солнце теплинь. Они идут сзади, сказал Гнушки. Антон Петрович слегка согнулся, как будто что-то ему натирало в спину. Нет, это немыслимо. Надо проснуться. Оставив вокзал, они пошли по шоссе мимо крохотных кирпичных домов с петуниями в окнах на углу с сеей мягкой белой дорогой, уходящей в лес, был трактир. Антон Петрович вдруг остановился. Ужасно пить хочется, сказал он глухо. Я бы чего-нибудь такого выпил. Да не мешает, протянул Метюшин. Гнушке оглянулся и сказал: "Они уже свернули в лес, успеем", сказал Метюшин.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 Быстро прошёл мимо уборной, мимо кухни, вздрогнул от того, что кошка шмыгнула под ногами, ускорил шаг, дошёл до конца коридора, толкнул дверь, и в лицо брызнуло солнце. Он оказался в зелёном дворике, где прогуливались куры, и сидел на полене мальчик в пынялом купальном костюме. Антон Петрович быстро махнул мимо него мимо кустов бузины сбежал по каким-то деревянным ступеням опять попал в кусты и вдруг поскользнулся так как почва шла под уклон кусты их листья стали по лицу он неловко раздвигал их нырял скользил склон густо заросший бузиной спускался всё круче наконец стремление его стало неудержимо он съезжал вниз на напряжённых христопориных ногах отбиваясь от гибких веток Потом он на полном ходу обнял неожиданный ствол дерева и стал продвигаться наискось. Кусты предей, впереди высокий забор. В заборе он сразу нашёл лазейку, прошёршал сквозь крапиву и оказался все снова в рощи, где между стволами развешаны было пёстрые оттеней бельё и стояли какие-то шатёе строения. Всё так же решительно он прошёл рощу и опять заметил, что скользит вниз по склону. Впереди, между деревьями, засияла вода. Он споткнулся, чуть не упал, увидал справа тропинку и перешёл на неё. Тропинка привела его к озеру. Загорелый цветом копчёной камбалы старик рыбалов в соломенной шляпе указал ему дорогу на станцию Иванзее. Дорога шла сперва вдоль озера,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 Подобрастно посмотрел на Антона Петрович. И облегчённо вздохнув, Антон Петрович твёрдо опустил ногу на подставку, и чистильщик сразу стал быстро-быстро работать лактями. Всё, конечно, ужасно, думал он, глядя, как постепенно разгорается носок бушмака. Да Но я жив. А это пока главное. Эти ушины гнушки горят на стражату дома, так что нужно переждать. С ними нельзя встретиться ни в коем случае, но чё он зайдёт за вещами, нужно будет в эту же ночь покинуть Берлин. Он ещё обдумывает, как это сделать. Здравствуйте, Антон Петрович, раздался мягкий голос над самым его ухом. Он так вздрогнул, что нога соскользнула с подставки. Нет, ничего, ложная тревога. Это был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 Чистильщик с молодецким стуком сложил щетки. Антон Петрович посмотрел на повесившиеся свои башмаки. Вам в какую сторону? спросил Леонтьев. А вам? спросил Антон Петрович. Да мне всё равно. Я сейчас свободен, могу у вас немного проводить. Он кашлянул и вкратчиво добавил: конечно, если вы разрешите. Ну, что вы, пожалуйста, пробурчал Антон Петрович, прилип нужно пойти по каким-нибудь другим улицам, а то наберутся ещё знакомые, только не встретить тех двоих, ради бога. Ну, как вы живёте, испросил Лёнцев. Он был из породы тех людей, которые расспрашивают, как вы живёте, только для того, чтобы обстоятельно рассказать, как они сами живут. М-м, так, ничего, невнятно ответил Антон Петрович. А потом он, конечно, всё узнает. Господи, какая ерунда. Мне направо, сказал он вслух и резко повернул. Леонтий, грустно улыбаясь своим мыслям, длинными ногами въехал в него и легко откачнулся. Направо так направо, мне всё равно. Что делать? подумал Антон Петрович. Не могу же я с ним просто так гулять. Нужно так много обдумать, решить.